Глава девяносто Сейчас «Как тебя зовут, Главный?» Внезапно спросил едва пришедший в себя Грайм, снова пытавшийся щеголять нуарным франтом. «Можешь звать меня Ци?» «Когда-то, возможно, у меня было иное имя, но я его уже забыл, потому что, сколько себя помню, меня зовут Главным». Из Барро. Бородач дернулся, словно от пощечины, и уставился на Ксизару. «Избарро твое имя», — продолжала та тем временем. «Я тебя так назвала, но всем другим приказала называть тебя главным, либо Ци, по имени Силы, сокрытой в тебе, ибо первое имя только мое». «Пусть так». Пожилой человек, окутанный в сияние, словно в мантию, уже пришел в себя. «Давайте же закончим нашу эпопею». «Согласен», — сказал Грайм и выступил вперед. «Я — черная дыра. Это мое предназначение. Вы могли меня аннигилировать, когда я был в бессознательном состоянии. Но вы этого не сделали, а теперь уже поздно. Поэтому меня не интересуют обстоятельства. Я хочу быть тем, кем должен». Что значит быть черной дырой? спросил его бородач. Когда я займу свое место в центре новой Вселенной, узнаю, ответил Грайм. Нет, не узнаешь. Это еще почему? Да потому, Грайм. Ты не черная дыра. Ты просто клубок гравитационных струн, которым играет одиннадцатимерный котенок. Что все это значит? «Ты...» — главное, улыбнулся Франту, созданному из мрака, словно Дед Мороз ребенку, недоумевающему, где его подарок. «Мое творение, призванное выполнить одну единственную задачу, с которой ты прекрасно справился. Чтобы тебе не было горько от этого, проси, что хочешь». Словно понимая серьезность момента, все притихли. Даже Бардеро замедлил свое превращение. «Я смогу стать черной дырой в центре Вселенной», — тихо проговорил Грайм. «К сожалению, нет», — ответил главный. «Твоих сил не хватит даже на небольшую галактику. Вот на звездную систему вполне. Но позволь подсказать. Лучше всего у тебя получится поглощать страхи разумных существ» тем самым очищая их. «Что-то сродни божеству из мифологии людей?» «Примерно, только с более широкими полномочиями», — улыбнулся Ци. «Хорошо, тогда я беру Артура, свою Алису и отправляюсь на какую-нибудь обитаемую планету». «Нет, Грайм, девушка не твоя. Алиса, ключ к грядущему». Лишь ее способностей хватит, чтобы поднять основы мироздания из пепла. У тебя нет на нее прав, и ни у кого из ныне существующих. «Да что ж такое-то?» — возмутился Нуарный Франт. Грайм, погоди минутку», — сказала Алиса. «Я уверена, что мы сейчас придем к компромиссу». С этими словами она повернулась к бородачу в золотистом сиянии. «Уважаемый главный, или как вас там, разрешите сказать?» «Я слушаю тебя, Алиса». «Наша планета вот-вот взорвется. Единственное, чего хочу я, да и все присутствующие тут, за редким исключением, это подобрать для нашего народа новое жилье». «Конечно, конечно», — кивнул главный. «Уверен, это будет нетрудно». «У меня, кстати, есть одна планета на примете», — вмешался в разговор Майк. «Прекрасно, это облегчает задачу». «Электра отправится с нами», — заявила Шарлин. До этого она переводила взгляд с одного на другого, понимая, что просто не успевает за происходящим. «Боюсь, это невозможно», — промолвила Электра. «Это еще почему?» — взвилась мессия. «Я должна понести наказание за свои действия», — ответила богиня. «Это подождет», — усмехнулся в усы главный. «Ты несешь ответственность за всех этих людей!» Он обвел руками пространство вокруг. «Так что ты отправишься с ними!» «Вообще-то я хотела, чтобы Грайм стал нашим богом», — сказала Алиса и с вызовом поглядела на Шарлин. «Да, вдвоем с богинькой мне не с руки», — тихо проговорил Граем. «Послушайте меня», — сказал на это главный. «Это же все мелочи. Рядом с вами сейчас как минимум два демиурга, а вы все отношения выясняете. Сделаем мы вам миров, каких хотите, и сколько угодно. Только просите». «Прости меня, Граем, я не знала», — произнесла Электра. Все посмотрели на клубок гравитационных струн, как Грайма назвал главный, и увидели, что впервые за это время его облик просветлел. «Что уж там», — ответил он. «А можно меня отправить домой?» Все даже опешили, когда об этом попросил Миррор, в последнее время глубоко ушедший в себя. Его не трогали, решив, что он просто ощущает себя единственным воином среди окружения врагов. Отчасти так оно и было, несмотря на то, что он даже помогал сражаться с Бордеро. «А, глава Теневого правительства!» — улыбнулся ему главный. «Я за вами давно наблюдаю». «Правда?» — опешил Теневик. «И что же?» «Я знал, что мы встретимся тут». Поэтому не предпринимал никаких действий. Убьете меня тут? Ни в коем случае. Вы, как и многоуважаемый Дэн, станете моими послами в свои миры. Вы в Вечный Рейх. Дэн в Хрустальный мир. Я полагаю, вы обязаны помочь нам в борьбе с Теневым правительством, вмешался в разговор робот-паук. А я уже помог. Главный махнул ему рукой, чтобы он подошел ближе. «Полагаешь, чьих рук дело договор о мире?» «Это вы?» — в один голос ахнули Миррор и Дэн. «Да, но сделал я это не просто так. До этого считалось, что ваша вражда — это исключительно человеческое дело, которое нас не касается. Ваше предназначение — самим пройти свой путь и всему научиться». Но дело в том, что грядет нечто такое, что заставит все силы объединиться. Об этом я и прибыл рассказать всем вам. — А вы уверены, что Теневое правительство не наплюет на договоренности и не нападет на нас? — спросил Дэн. — Конечно, — кивнул главный. — Особенно, когда узнает, что Этнарх жив. — Вы что? — расцвел мирр Не может быть. «Где же он был все это время?» «Создавал хрустальный мир». «Что?» Дэн, казалось, глядел только под лапы, и одной из них ковырялся в песке. «Да, вы все правильно услышали. Этнарх строил новую империю, чтобы победить ту, что было построено им до этого». «То есть все это время мы боролись сами с собой?» «Это уже не важно». Теневое правительство и Хрустальный мир заключили мирный договор, который не нарушат. Да и не до того скоро будет. А я, спросил Бардеро, что же будет со мной? В свете того, что все сейчас услышат, твоя вина минимальна. Поэтому выбирай вечное изгнание или участие в битве под нашими знаменами.